Лиса обошла стол и села рядом с ним. Мне очень жаль, малыш. Мне это нравится не больше, чем тебе, но нам придётся смириться и какое-то время терпеть их. Рано или поздно неприятности с праймерами закончатся. Эти милитаристы и барышники перестанут нас пугать и станцию уберут. А мы позаботимся, чтобы они забрали с собой весь свой мусор. Это я тебе обещаю. Да, конечно. Он вздохнул, сознавая, что ведет себя как капризный ребенок. «Да, наверное, ты права. Но я не обязан все это одобрять». «Об этом никто тебя и не просит». Он допил вино из бокала и снова повернулся к холодным водам Триньебы. Вертолеты уже начали спускаться на противоположный склон Гой-Ала. «Оправдались наши наихудшие опасения». Спокойным и уверенным тоном произнёс спикер хранителей. Чужаки из системы Дайсона готовятся к вторжению в содружество. Их несметные полчища выплёскиваются через врата ада и в любой момент могут обрушиться на нас. Мы предупреждали об опасности, и теперь, к несчастью, миллионы, а то и миллиарды людей погибнут под твёрда этим самым трагическую истину. они будут убиты из-за абсолютного несовершенства оборонительных систем содружества. Мы уверены, что каждый, кто служит на флоте, при угрозе вторжения сделает всё возможное. Мы искренне поддерживаем их, но их сил недостаточно, как недостаточно и боевых кораблей. Если бы мы могли оказать им хоть какую-то помощь, мы бы это сделали, но это не наша область действий. Мы со своей стороны продолжим борьбу против Звёздного странника, навлёкшего на человечество это несчастье. Не так уж часто удаётся нам обнаружить кого-то из его агентов, поскольку они прекрасно замаскированы и защищены. Но в одном случае имеются неопровержимые доказательства. Один человек выдвинул предложение отправить космический корабль для исследования пары Дайсона. Один человек определил бюджет флота Один человек знает нашу потребность в ресурсах, но отклоняет все наши запросы. Один человек посылает наёмных убийц для устранения своих противников. И этот человек, самая могущественная фигура в партии Звёздного странника, этот человек наш президент Дой. Будьте настороже и помните, что истинная угроза это даже не физическое вторжение чужаков, а внутреннее разложение. Мы всегда были с вами откровенными. Теперь, в самый мрачный для человечества час, мы в последний раз просим вас поверить нашим словам. Наш враг это Дой и её повелитель, и они уничтожат нас, если не встретят сопротивление. Окажите сопротивление. Спикер склонил голову. Благодарю вас за внимание. Всё утро в отделе только и занимались, чем составляли рапорты и заполняли финансовые документы по командировке в Лос-Анджелес. К счастью, Пауле оставалось только ввести общую сумму и личный код авторизации. При этом у неё было время поразмышлять о том, что произошло. Хотя в настоящий момент она могла думать только об убийстве Томпсона и Бурнелли. Тарло и Рене занимались проверкой ничтожного количества данных. полученных за время преследования и составлением плана дальнейших действий. Алик Хоган просматривал виртуальные проекции изображений с камер «Ла Галактик», пытаясь определить, не было ли заражения программ системы безопасности станции. Паула не возражала. При том, что Хоган был ставленником Колумбия, он неплохо справлялся со своей работой, и это поручение заняло бы его на целый день. Как уже не раз случалось в деле Йохансона, во время операции в Лос-Анджелесе у следователя возникли зацепки, неожиданно уводившие их в разных направлениях и, как правило, неверных. Единственным положительным результатом можно было считать подтверждение очередной контрабандной закупки, осуществленной Адамом Элвином. В 11 часов в отдел прибыл Рафаэль Колумбия, Он явился в полной адмиральской форме и в сопровождении нескольких офицеров своего штаба. Работа в отделе мгновенно прекратилась, все служащие принялись разглядывать заезжающее начальство. Паула поднялась, как только увидела Колумбию у входа в свой кабинет. "Подождите меня", приказал он сопровождающим офицерам и закрыл за собой дверь. Адмирал Паула закрыла файл в виртуальном поле зрения, где были отмечены все, кто знал о прибытии объекта в Сиэтл и их поминутное расписание. Колумбия невесело улыбнулся и опустился в кресло для посетителей. «Капитан, чем могу быть вам полезный?» «В обычное время я бы попросил объяснить причины последнего провала. Но, думаю, это уже ни к чему, не так ли?» В Лос-Анджелесе нам не повезло, но мы узнали, что неважно. Эта операция с самого начала была почти обречена на провал. Это ещё один показатель вашей работы. Какой-то объект появляется ниоткуда, и вы, ничего не планируя, никого не уведомляя, бросаете по его следу неподкреплённую ресурсами команду. Мало того, когда дело не ладится, вы втягиваете в операцию половину состава местной полиции. словно специально, чтобы они стали свидетелями нашего провала. Мы стали общим посмешищем, капитан. Я этого не потерплю. Паула увидела такую ярость под его бесстрастной маской, что решила ему довериться. Меня очень огорчают нелестные отзывы, но могу вас заверить, что операция была тщательно продумана. Я намеренно ограничила численность оперативной группы. С какой целью? Я уверена, что в разведслужбе флота происходит утечка информации. Для выявления её источника я уже некоторое время планирую операции с ограниченным кругом доступа. Рафаэль Колумбия помрачнел. Утечка? обманчиво спокойным тоном повторил он. Скорее всего, так и есть. И вы не сочли нужным проинформировать об этом ни меня, ни лейтенанта Хогана? Сначала я хотела дождаться конкретных результатов. Значит, у вас пока нет даже подозреваемых? Нет, сэр, пока нет. А кроме ваших подозрений, есть хоть какой-то намек на основание подозревать ваших коллег-офицеров? Я уверен, что в Венецианском побережье... А-а-а, еще один повод для общественных обвинений. Как я уже сказала, настойчиво продолжала Паула... В Венецианском побережье была явная утечка информации. Неизвестный террорист наверняка получил сведения из службы флота. И этот неизвестный террорист, модифицированный новейшими разработками содружества, работает на Звёздного странника, о котором твердит Йохансон. Вполне возможно. Ну и достаточно громко озвучили эту возможность своим политическим союзникам. Кто-то уже не одно десятилетие сводит на нет все мои усилия. Мне приходится расширять круг поисков. Она едва удержалась, чтобы не передать Колумбии слова Томсона Бурнелли. Рафаэль Колумбия вынул из кармана бумажный листок, развернул его и показал ей. "Узнаёте?" Паула взглянула на изображение. "Это террорист из Венецианского побережья." Снимок сделали сверху, и человек был одет в белую спортивную форму, но спутать его лицо с каким-либо другим она не могла. Я рад, что хоть в чём-то мы пришли к согласию. Данный снимок мне передали из службы безопасности Сената. Он был сделан камерой в Clinton Estate. Этот человек вышел с корты, где убили сенатора Бурнелли. Он не мог этого сделать, в ужасе прошептала она. Неужели Шелдон устраняет своих политических противников? Невероятно. Такие методы не в стиле великих семейств и межзвёздных династий. Что-то здесь не так. Кто они мог? Потребовал объяснений Колумбия. Киллер? Почему его использовали для убийства сенатора? Откуда мне знать? Но ну, по вашему мнению, он проворачивает эти чёрные дела по приказу офицеров флота? Я этого не говорила, и глупо было бы утверждать обратное. Рафаэль Колумбия откинулся на спинку стула и пристально взглянул ей в лицо. В самом начале моей работы в управлении Шумихов в СМИ произвела на меня впечатление. Легендарная Паула Мио выигрывает все дела, кроме одного, но и над ним она всё ещё работает, не собираясь сдаваться. Как и все мои предшественники, я предоставил вам полную свободу действий и никогда не оспаривал ваших методов. В конце концов, Йоханссон и его сообщник это всего лишь пара фанатичных безумцев, распространяющих параноидальные заявления. Романтические разбойники, вроде пиратов на парусниках, материальный ущерб они причиняют только на дальний, где никто особо не страдает, кроме Халгартов. Да и они легко могут это пережить. Пираты ведь были наиболее кровожадными разбойниками. Они вырезали целые экипажи захваченных кораблей и вредили экономике, перекрывая маршруты торговых судов. Вы улавливаете параллель? Для искоренения пиратства потребовались энергичные действия флота. И на решение этой единственной проблемы я предоставляю вам целый отдел». «С неограниченными ресурсами. Я доверяю вам руководство, потому что вы – Паула Мио, и все уверены, что вы – единственный человек, который может справиться с Йохансеном». «Могу». «Нет, не можете. Единственная причина, по которой вы за ним до сих пор гоняетесь... Прошу прощения, если это вызовет обиду, но это правда. Это синдром навязчивых состояний». «Я такая, какая есть». Именно поэтому я прекрасно подхожу для этой работы. Не могу с вами согласиться. Вам недостаёт способности и лидера. Вы восстанавливаете против себя своих же коллег. Вы не соблюдаете устав, вы не верите в способности других. Другими словами, вы недооцениваете своих товарищей и не доверяете им, а потому подозреваете утечку информации. Вы видите в ней причину неудач. В противном случае пришлось бы признать свои промахи. Могу я спросить, что привело вас сюда сегодня? Конечно. С этого момента я передаю дело Йоханссона Алику Хогану. Нет. Ну, вы безусловно будете продолжать свою работу, но только в роли советника. Политику и стратегию дальнейшего расследования будет определять Хоган. Это неприемлемо. Вы офицер флота и должны подчиняться моим приказам. Я не офицер флота и не участвую в этом политическом фарсе. Я офицер полиции. Уже нет. Если вы откажетесь выполнять приказ, вы будете отстранены от службы. Это моё расследование, уже не ваше. Им дворецкий Паулы известил её об отключении от служебной системы. Нескольких мгновений она смотрела на Рафаэля Колумбию через стол, не в силах шевельнуться от потрясения. Её коже будто коснулось ледяное дыхание. Затем мысли начали путаться от какого-то болезненного ощущения, близкого к панике. Она поняла, что Колумбия не согласится ни на какие компромиссы. Он уже решил, что расследование должен вести его человек А операция в Лос-Анджелесе была прощальным эпизодом. Еще ей стало абсолютно ясно, что продолжать расследование, оставаясь в составе флота, больше невозможно. «Отлично, я ухожу в отставку». Она стремительно встала, заставив Колумбия вздрогнуть от неожиданности. Паула уложила в сумку кварцевый кристалл с голограммой и взяла с подоконника горшок с раббокасом. Хочу дать один совет, заговорил Колумбия. При следующем омоложении удалите доминантные гены, внедрённые фондом. Теперь это возможно в любой клинике. Значит, для вас не всё ещё потеряно, сказала она, слегка приподняв бровь. В отделе все по-прежнему сидели на своих местах, как и при появлении Колумбии, но теперь все лица были обращены к ней. и выражали крайнее изумление. "Прощайте", сказала Паула. "Благодарю вас за нелёгкую работу". Тарло приподнялся со своего места. "Паула!" Она едва заметно качнула головой, заставив его замолчать, и покинула комнату, не глядя по сторонам. Паула вышла на улицу и автоматически отшагала полмили до своей квартиры. Жила она на втором этаже в старинном доме с мощённым задним двориком, куда выходили закрытые ставнями окна. Узкая винтовая лестница поднималась по центральному пролёту, который, казалось, был создан не строителями, а потоками воды. Единственной уступкой требованиям безопасности был современный электронный замок в массивной дубовой двери, дублировавший древнее механическое устройство. Квартирка состояла из трёх комнат, спальней, ванной и гостиной, где имелась небольшая кухонная ниша. Больше Пауле ничего не требовалось, и она не хотела большего. Это было место для сна, расположенное в относительной близости к отделу и адрес для прачечной. Слуга-робот неподвижно замер в углу гостиной. Он уже справился с ежедневной работой. Натёрпите мневший от времени пол, вытер пыль со всех горизонтальных поверхностей. И загрузила оставшуюся от завтрака посуду в посудомоечную машину. Паула открыла окно, выглянула во дворик и поставила цветок на маленький комод, куда каждое утро попадали лучи солнца. Позаботившись о цветке, она оглядела комнату, словно отыскивая улики. Делать ей было нечего. Она села на край тахты перед настенным экраном. В голове закружились воспоминания. Эти воспоминания не редактировались и не отсылались в хранилище ни при одном из ее омоложений. И она считала их дремлющими. Сразу после суда над родителями, в сопровождении полицейских, она отправилась в отель. Современное высотное здание в столице Мариндры с комнатами-кубиками, новой чистой мебелью и кондиционерами. Полицейские оставили ее одну... Позолев отдыхать и до того момента, когда представитель правительства Рая Хаксли заберёт её домой, и она не знала, чем заняться после окончания суда. Ей нечем было заполнить время. Не надо было идти в школу. Не было рядом кого, чтобы поговорить, не было мальчиков. Она сидела на краю кровати, смотрела через широкое окно на линию горизонта и ждала. В её голове происходило нечто удивительное. В ушах всё ещё раздавались крики и мольбы кои, а из окна она видела, как уводят из зала суда её родителей. Отец низко опустил голову, сожалея о своих разбитых мечтах и надеждах, а сильно осунувшаяся мать у самого выхода оглянулась, поймала взгляд своей украденной дочери и прошептала: "Я тебя люблю". И Паула в своей маленькой парижской квартире прошептала «Я тоже люблю тебя, мама». А потом, как и 60 лет назад, горько расплакалась. Подготовка заняла много месяцев. Открытие межзвездной червоточины потребовало массы ресурсов и промышленных мощностей, отвлекаемых от непрерывных экспедиций. Но теперь утес утреннего света был готов к броску. Остальные мобайлы заключали союзы, готовясь оспорить его превосходство. Его новые технологии вселяли в них тревогу. Он знал, что они тоже экспериментируют с конструированием червоточин. Его квантовые детекторы регистрировали характерные флуктуации в разных колониях по всей звёздной системе Праймов. Если он не начнёт операцию сейчас, скоро они достигнут паритета, и его первоначальное преимущество будет потеряно. 328 червоточин открылись одновременно. Они были небольшими, около полутора метров в поперечнике. Этого было достаточно, чтобы прошла 10-тонная боеголовка. Затем червоточины закрылись. Утес утреннего света открыл их в непосредственной близости от основных групп всех остальных иммобайлов планеты, внутри сверхмощных силовых полей, защищавших от нападения с неба, Рядом с постоянно расширяющимися зданиями, в которых питались и укрывались их хозяева, взрыв боеголовки уничтожил всех и мобайлов и мобайлов в радиусе 25 км. Первый взрыв ещё не угас, а утёс утреннего света уже снова открывал червоточины, направленные на следующую серию целей, на второстепенных и мобайлов, находящихся на орбите домашнего мира Праймов. После этого подошла очередь первой из двух твёрдотельных планет, затем второй. Не были забыты и два газовых гиганта, ни их спутники, ни обитаемые астероиды, ни отдельные промышленные станции. Волна взрывов в целый день сотрясала звёздную систему. Лишь немногие из амабайлов успели понять, что началась война. Они не смогли предугадать свою судьбу. Атака утёса утреннего света была мгновенной. Как только с этим было покончено, и все другие мобайлы превратились в лужицы радиоактивной лавы, утёс утреннего света снова воспользовался червоточинами. В них были запущены оптоволоконные микроволновые кабели, которые подключились к лишённым ядра коммуникационным сетям поверженных соперников. Его мысли и приказы хлынули в мозги уцелевших и мобайлов, смывая интеллектуальное наследие. После этого у теосутреннего света остался единственным разумным существом во всей звёздной системе. По мере захвата контроля над оставшимися предприятиями и космическими кораблями, каждый мобайл оказывался окутанным его мыслями. Посылаемые им миллиарды мобайлов больше недели осуществляли оценку разрушений. И перепись неповреждённых объектов. Нетронутыми осталось большинство ферм и продовольственных комплексов, а также немалое количество производственных предприятий. Полученная информация помогла выработать стратегию интеграции и образовать единую систему управления целой солнечной системой, потребовало образования новых второстепенных групп и мобилов. Согласованные действия и отсутствие соперничества привели к повышению уровня производства. В воспоминаниях Боуза это называлось эффектом синергии. Несмотря на то, что совокупность воспоминаний давно была уничтожена, слова и понятия чужака до сих пор мелькали в системном комплексе мышления у телся утреннего света. В целях безопасности он даже решился на физическое уничтожение группы имобелов, хранивших воспоминания о Боузе. Тем не менее, тени этих мыслей всё же остались, выливаясь в разрозненные чуждые фразы. Возможное заражение не вызвало беспокойства. Единственное живое существо, захватившее всю звёздную систему, было готово расширить свои владения. Подготовка к походу на Содружество возобновилась, и сотни кораблей ежедневно пролетали сквозь переходы к промежуточной звёздной системе, накапливая оборудование для постройки следующей серии червоточин. Из сутен миллиардов мобайлов, спешивших выполнить предписанную им работу, один не подчинился инструкциям и утесался утреннего света. Подобное проявление индивидуальности было неслыханным явлением в мире праймов. И потому он мог двигаться по своему желанию и смотреть то, что ему хотелось. Ни один другой мобайл не обладал независимым мышлением, чтобы усомниться в его действиях. И пока он не привлекал внимание утёса утреннего света, мобайлу ничего не угрожало. Целый день он бродил вокруг основания гигантской горы, в которой обитало сердце обширной разветвлённой системы, составлявшей существо под именем утёса утреннего света. Он двигался не так уверенно, как остальные мобайлы, поскольку не привык пользоваться четырьмя конечностями, да ещё так странно изгибающимися во всех направлениях, но он достиг определённых успехов. В глубине его сознания звучали мысли и приказы утёса утреннего света. Поступавшие через небольшой коммуникатор, прикреплённый к одному из нейронных отростков, мобайл игнорировал их, потому что не хотел подчиняться. Психическая особенность, какой не было у других мобайлов. Поступавшая из коммуникатора информация оказалась полезной для понимания процесса, начавшегося в системе праймов. Высоко в небе непрерывно вспыхивали молнии, били в защитный купол силового поля. и с шипением уходили в землю древней долины. С невероятной скоростью проносились темные плотные тучи. По несколько раз в час на промокшую почву обрушивались настоящие мусонные ливни. С силового купола стекали целые ручьи, но они уже не успевали впитываться в перенасыщенную влагой землю. В священную долину захлестывали волны жидкой грязи. Мобайл сосредоточенно следил за изменившейся погодой, и в его мозгу доминировала единственная мысль: ядерная зима.